Пять злых ошибок, о которых вы будете жалеть спустя годы. Об этих больших и злых ошибках полезно знать каждому человеку. Дело в том, что они не всегда сразу заметны. Лишь спустя длительное время можно понять и заметить, что жизнь повернула не в то русло. Приходит осознание, что можно было прожить годы совершенно по-другому избежав многих грустных факторов и мыслей. Одним из лучших способов определения ошибок, о которых мы будем жалеть спустя годы, является анализ своей жизни из момента смерти. Как бы жестоко это ни звучало, это так. Представьте, что вы умираете. Посмотрите на свою жизнь из последнего момента и подумайте, что бы вы в ней изменили, если бы у вас была такая возможность. На случай, если вам эмоционально сложно так сделать, я оставлю ниже 5 популярных ошибок, которые вы без такого сложного переноса сможете легко обнаружить, если они присутствуют в вашей жизни. 5 злых ошибок, о которых вы будете жалеть спустя годы. Вы потратили годы своей жизни на человека, которого не любите который не ваш человек и который не смог сделать вас в жизни по-настоящему счастливым. Вы потратили годы своей жизни на нелюбимую работу, которая не принесла вам богатства, успехов и карьерного роста, забрала ваше время, энергию, ваше желание развиваться и двигаться вперед. Вы отступали. Отступали и делали шаг назад тогда, когда нужно было сделать шаг вперед, вы промолчали, когда нужно было сказать, не рискнули, когда нужно было рискнуть, согласились с невыгодными условиями, когда нужно было сказать решительное «нет» и так далее. Вы так и не поняли, что иногда лучше сделать и пожалеть в случае неудачи, чем всю жизнь жалеть, что вы так и не попробовали. Вы не стремились к развитию и не стремились узнать новое. Вы не нашли время, чтобы прочитать ценные книги, освоить новое увлечение, начать интересный проект и так далее. Вы слишком много времени потратили впустую на дела и действия, которые никак не помогли вам измениться в лучшую сторону, получить драгоценный опыт для своей души и полезные навыки для своей личности. Вы так и не научились общаться, располагать к себе людей, уходить от конфликтов, договариваться на взаимовыгодных условиях, производить хорошее впечатление и окружать себя людьми, общение с которыми доставляет вам радость и удовольствие. Вы не смогли выстроить по-настоящему здоровые и доброжелательные отношения с родными и близкими и не провели с ними вместе много счастливых и радостных часов. Пока мы живы, никогда не поздно избавиться от этих ошибок. Искренне советую вам проанализировать вашу жизнь на момент их присутствия и избавиться от них как можно скорее.